Вследствие чего канцелярия требует оборонить честь ее от таких ругательных поступков и самовольства профессоров и принудить их к надлежащему повиновению. Канцелярия доносила, что Милесина начал немедленно производить ревизию с двумя адъюнктами, уже всю библиотеку пересмотрел, а теперь ожидает сенатского указа, при ком ему новые каталоги сличать со старыми, ибо профессора к этому сличению не являются. Это дело довело раздражение с обеих сторон до высшей степени. Двадцать восьмого ноября тысячи семьсот сорок пятого года в сенате выяли снова и просьбы профессоров. Они требовали наказания Шумахеру за раненею и поругание доктору Гмелину, просили поручить управление академией у профессорскому собранию, а Шумахера отрешить. Сенат с нетерпением ждал назначения президента в академию, чтобы избавиться от этих тяжелых, неудобрешаемых для него дел. Наконец президент был назначен. У фаворита Алексея Григорьевича Рузумовского был младший брат Кирилла. Чтобы сделать молодого человека более достойным того положения, на которое фавор или советы поднял моло Российской мужиков, чтобы дать ему возможность получить серьезное образование, чему в Петербурге было, как видно, много помехи и дать брату даже средства затмевать и родовитых русских людей. Граф Алексей решился отправить его за границу учиться. Молодой Кирилл получил перед отъездом от брата инструкцию, написанную, по всем вероятностям, известным Ададуровым, которого Алексей Григорьевич приблизил к себе как необходимого по своему образованию человека. В инструкции предписывалось, во-первых, «крайнее попечение иметь об истинном и совершенном страхе Божии». Во всем поступать благочинно и благопристойно, и веру православного греческого исповедания, в которой вы родились и воспитаны, неколебимо и нерушимо содержать, удерживая себя притом от всяческих продерзостей, праздности, невоздержания и прочих, честному и добронравному человеку неприличных поступков и пристрастий. А понеже, главное и единое токмономерение при всем вашем отправлении в чужестранные государства состоит в том, «Чтоб вы себя, к вящей службе ее императорского величества, по состоянию вашему способным учинили, и фамилии вашей впредь собою и своими поступками принесли честь и порадование. Того ради имеете вы о действительном исполнении оного намерения прилагать». С、своей страны неусыпной попечения и оное за едино токмо средство всего вашего будущего благополучия признавать, оставив все другие рассуждения и пристрастия. Да бы вы при всем уже довольно созревшем возрасте, пренебреженное поныне время своим прилежанием учения наградить. И оставшуюся еще по вашим молодым летам вас способность в собственную вашу пользу употребить могли, что к вашей рекомендации впредь темные пачи служить имеет. С Разумовским за границу в качестве наставника отправлен был адъюнкт Академии Григорий Николаевич Теплов. Именным указом повелено было его для дальнейшего и совершенного обучения и усмотрения в чужестранных академиях установленных наилучших порядков учреждений отправить в Виртембергское княжество в город Тубинг, Тюбинген, а оттуда в Париж, дабы он, возвратясь после четырех или пяти лет, при здешней академии наук достойным профессором быть мог и для того определить ему жалование по шестьсот рублей на год. Это требование от Теплова, чтобы он присмотрелся к порядкам, существующим в чужестранных академиях, может обнаруживать намерение сделать Кирилл Разумовского президентом академии, а Теплова помощником ему в этом звании. Тоже намерение обнаруживается и в долгом не назначении президента, несмотря на нудящую необходимость выставляемую и самой академией, и сенатом. Кого ты ждал? В 1745 году Разумовский возвратился из заграницы и был пожалован в действительные камергеры. А 21 мая 1746 года назначен президентом Академии с жалованием по 3 тысячи рублей в год.